покурить. Не про все у нас говорят. Своим, во всяком случае. Существуют какие-то очевидные вещи, о которых и говорить-то не стоит, потому что и так все ясно. Вот, например, о волне. Но зачем говорить своим о том, что в море бывают волны и что тогда вода то поднимается, то опускается. Наверное, незачем говорить. Хотя, лейтенантам с ПРЗ, ПРЗ это ремзавод. И там случаются лейтенанты. И в море они могут пойти на подводной лодке, чтобы чего-то там такое на ходу ей исправить и подмандить. И, утомившись исправлять и подмандять, они запросто могут попроситься покурить сразу же, как только лодка начнет всплывать. А лодка как всплывает? Сначала продуваются концевые группы ЦГБ, и на поверхности начинает торчать рубка. А потом медленно и аккуратно дуется средняя группа, после чего обнажается часть корпуса. Как только рубка оказалась на поверхности, лейтенант с ПРЗ запросился у центрального наверх покурить. «Покурить?» – пожал плечами центральный. «Ну иди покурить». Вахтенный офицер на мостике, когда лейтенант появился из верхнего люка и спросил разрешения, тоже пожал плечами, мол, конечно, и отправился лейтенант курить. Вахтенный офицер думал, что он тут же рядом с люком и покурит и поэтому особого значения всей этой экзотической процедуре «спрошу разрешения» не придал. А лейтенант решил, что курят в надводном положении значительно ниже шахты верхнего рубочного люка и спустился по трапику чуть ли не к самой воде. Тут наступило время напомнить постороннему сухопутному читателю о том, что в море бывает волна и эта волна как накатит, А лейтенант уже сунул в рот сигарету и чиркнул спичкой. И вот внезапно к нему, как подобралось со стороны штанов с жутким шумом, все равно ведь темень, полярная ночь и ни черта не видать, а вода была ровно 2 градуса жары. Она ему в одно морганье до шеи дошла, после чего лениво пошла на убыль. Он минут 15 потом старался выговорить слово «ептать».